Глава четвертая. Святые кости. «Сперва восславим, братья, вечную милостивую и грозную мать Найю!» — провозгласил Аршак. Сар стоял на возвышении, под ковром, на котором была выткана огромная, свившаяся в кольцо черно-рыжая горная гадюка. «Предок, прародитель рода Зирик. Неподалеку на почетном месте сидел Шарам. Чуть ниже на скамьях расположились самые именитые из воинов Зири, Кафая и других родов. Главный зал крепости, битком набитый народом, замер в глубоком молчании, лишь потрескивали горящие факелы. «Арье, что согнули шеи наших предков и на долгие века лишили нас царства памяти и наших богов», Как они поступают со всеми подвластными им народами, все же не посмели поднять руку на нашу мать Найю. Она осталась с нами в утешении и как обед грядущих перемен. Взгляд ее согревает любовью и испепеляет гневом, руки ласкают и отнимают жизнь». Аршак повернулся к изваянию двенадцатиголовой матери Найи слева от возвышения и поклонился ей. Все присутствующие в зале встали, поклонились статуе и снова затаили дыхание, слушая слова Саара. «Умение красиво говорить они ценили почти так же высоко, как умение красиво убивать». Но затем Арьи, неразумные, слепо признающие Богом лишь Господа Солнца, возревновали к истинному Отцу Мира, господину Воты надзвездной тьмы предвечному змею. Накхи вновь единым движением склонили голову и прижали правую руку к груди. Захватчики разрушили его храмы и алтари, Они стерли его образы со стен наших домов и разбили его статуи. Они даже запретили упоминать вслух его имя. Однако верные сохранили отца змея в своих сердцах. Наследие его в нашей крови, память о нем на нашей коже. Харшак бросил взгляд на Ширама. Сарсан неторопливо расстегнул наруч и вскинул руку, обнажая черное спиральное запястье. Многие накхи, тоже тайно посвятившие себя отцу-змею, повторили его движение. «Наши жизни! Нашу силу! Наше оружие! Мы навеки жертвуем тебе, первородный!» — закричал Аршак, вскидывая меч. Его крик потонул в громовом реве множество глоток. Заблистали выхваченные клинки, пламя факелов забилось под сводами. Проснулись и заржали кони, испуганно съежили рабы в своих темных коморках. пытающиеся заснуть, в своей башне царевна Юна застонала с досады и зарылась глубже в пушистые шкуры. Опять у Нагхов висели и снова ее не позвали. Никто о ней не думает. Но Аршак очень даже думал. — Я пригласил тебя, брат, не просто так, — заговорил он, обращаясь к Шираму. Тот, уже опустившись на свое место, поднял бровь. — Разве не ради моей невесты ты позвал меня, Аршак? — Если бы речь шла только о том, чтобы встретиться вам с царевной, я отвез бы ее к тебе сам или отправил с достойной свитой. Нет, речь вовсе не о ней точнее, не совсем о ней. — О чем же? — спокойно спросил Ширам. Аршак слегка повернулся, обращаясь уже не к нему, а ко всем присутствующим. — крепости много гостей издалека. Все ли здесь знают сказания «Прекрасный Рейн»? Ее беспримерном подвиге «Змеехранительница» и «Святых Костях» тридцати двух праведниц?» В зале вновь поднялся шум. Раздались крики «Да! Нет, расскажи! Лучше спой!» Только Ширам не выглядел радостным. Он сжал и разжал кулаки, вздохнул и произнес. «Поведай же нам эту историю, Аршак! Вижу, тебе не терпится!» Аршак почтительно склонил перед ним голову, чтобы скрыть ухмылку, и начал. Есть в наших землях одна святыня, посчитаемая как место подвига, равного которому не знают ни люди, ни боги. Сила духа, явленная там, способна останавливать реки и сокрушать горы. Много лет назад, то было время, когда Накхаран еще не весь покорил Саарьем, враги напали на сторожевую крепость Родозерик. Находилась она не там, где сейчас, а подальше, выше по реке. На плече скалы над глубоким ущельем враги были многочисленные, безжалостные. Коварством они заманили в засаду и убили почти всех воинов. Защитников крепости осталось совсем мало. Рассказ длился и длился. Аршак светисто расписывал гибель попавшего в засаду воинства, героическую защиту крепости, голод, жажду и недостаток стрел, выдержку и стойкость женщин и детей. — но вот, — подобрался, наконец, Аршак к самому главному. — Наконец стало ясно, что помощь не придет и войско не вернется. Вскоре почти все воины рода Родезрик полегли на склонах. Ни у кого не осталась ран на спине, и на клинке у каждого краснела кровь врага. Лишь несколько воинов смогли вернуться в крепость, принеся с собой голову Сара. А осаждавшие уже подступили под самые стены. Они сносили туда хворост и поджигали его, чтобы дымом выкурить последних защитников и заставить их сдаться. И тогда Рейн, гордая и прекрасная сари сказала слугам, «Я должна похоронить моего мужа так, как он того достоин. Пусть его твердыня станет ему погребальным костром. Несите дрова». Вскоре все дрова, какие были в крепости, а это было начало зимы, их запасли достаточно, снесли в главный зал и сложили там огромный костер». Прекрасная Рейн, взявши в руки голову мужа, взошла на костер и легла там, как на брачное ложе, положив отрубленную голову к себе на грудь. «Зажигайте!» — приказала она. И тут другие вдовы, рыдая, закричали «Позволь нам присоединиться к тебе, госпожа! Мы не смогли похоронить наших мужей, их тела гложат волки на поле битвы!» так пусть хоть наши души проводят их к отцу и матери. Так взошли на костер все женщины, потерявшие мужей в этой битве, а было их тридцать две. Им неслыханно повезло, ведь обычно таких похорон удостаиваются лишь жены владык. Ничего подобного прежде не бывало в Нагхаране. Слуги подожгли костер с четырех сторон, и вскоре запылала крепость Родезерик. Ставшая священной крадой всем, кто в ней был. Голос Аршага оборвался, и он провел ладонью по лицу, словно смахивая слезу. Его слушатели молчали, завороженные рассказом. Кто-то, не скрываясь, утирал глаза. Кто-то сжимал рукоять меча, скрежеща зубами. Тот осмотрел перед собой невидящим взором, а в глазах плескалось пламя горящей крепости. Однако некоторые наки, особенно из рода Афая, сидели смущенные и встревоженные, и поглядывали на невозмутимого Ширама, ожидая его слов. — Прошли годы, пролетели столетия, — продолжал Аршак. Обгорелые руины крепости заплели терновник и плющ. Но люди рода Зерик и всех окрестных земель помнили, что там произошло. Истлели тела, место священной крады заросло бурьяном. Но слава деяния святой Рейн и праведных жен всё росла и крепла. И вот однажды пастухи, которые принесли дары на место подвига, увидели, как из развалин выползает огромная полосатая гадюка. Все подняли голову и посмотрели на ковер с вытканной черно-рыжей змеей над головой Сара. От головы до кончика хвоста в ней было тридцать две полоски. Таких больших полосатых гадюк здесь отродясь не видели. Пастухи сразу поняли, что змея непростая. Собравшись с духом, они предложили ей молока, и змея приняла дар. Так люди поняли, что возрожденная душа прекрасной Рейн стала духом-хранителем наших мест. Змея прожила на развалинах тридцать лет. Ее кожей поныне считается святыней. По приказу моего деда были собраны кости праведницы и помещены в каменную башню, а сверху поставлена стела с отпечатками ладоней по числу праведных жен. Такой стелы нет ни у одного рода харана Аршак обвел слушателей гордым взглядом. Там же построена кумирня, хранящая шкуру змей-хранительницы. И со временем возник обычай. Люди, вступающие в брак, приносят там обеты быть вместе в жизни и смерти. Как прекрасная Рейн и ее супруг, как мужчины и женщины рода Зерик не дрогнувший перед врагом. Аршак уставился на Сарсана. «Не хочешь ли ты, Шерам, поклониться святому месту и принести там брачные обеты?» Шерам, подбирая слова, чуть замешкался с ответом. «Я подумал», — быстро добавил Аршак царевна ария в которую ты объявил своей невестой чужая здесь брать ее в жены против всяких обычаев сам понимаешь особенно помню о том как поступили арии с нашей страной однако царевна убила на охоте горного льва застрелив его в упор подобная твага достойна уважения. вот почему я призываю тебя принести обеты у святыни рода зрик «Если вы заслужите благословение змеи-хранительницы...» «Благодарю тебя, брат!» — прервал его шрам, вставая. «Какая трогательная забота обо мне и моем браке согрела мое сердце теплом истинной дружбы! И хотя у рода Файя есть свои святыни, где души героев благословляют живущих, я, разумеется, не стану отказываться от такой чести!» Над толпой пролетел ропот. Сарсана ввел взглядом темный зал и громко произнес. — Все накхи, погибшие со славы, равноугодны отцу-змею, какому бы роду они не принадлежали при жизни. — А значит, угодны и мне, ведь именно через меня вершится воля отца-змея в Накхаране. — Знаете об этом, воины рода Зерик? — Запомни, Тершак. И прикажи готовиться к обряду. Обряд? Скривилась Аюна. Что, опять? Они сидели у жаровни в ее светлице и только что выслушали Даргаша, который пришел поделиться новостями. Я бы не назвала это обрядом, отозвалась Янди, переплетая косу царевни. «Так, прогулка к святому месту». Слыхала я эту историю о праведнице Рейн. Кто ж ее не слышал? Давно было дело, еще во времена Афая. Тогда крепости горели по всему на Кхарану, порой со всеми, кто в них был. «Но только хозяева этой твердыни сожгли себя сами», добавил Даргаш, «и тем снискали славу в веках». «Мне больше понравилась бы история, где в последний миг пришла подмога, и всех женщин спасли», — возразила Аюна. «И детей. Там ведь наверняка и дети были, да? Почему же сказание о них молчит?» «Дети разделяют судьбу матерей», — пожала плечами Янди. «Чему упоминать их отдельно?» Аюна содрогнулась. «Не понимаю я этого Накского упоения смертью». «Башня с обгорелыми костями. бр Вот и Даргаш со мной согласен». «Я?» — удивился Даргаш. «Да. Я же вижу, какую ты скорчил рожу при слове «праведная Рейн». Госпожа, дело вовсе не в моем согласии. Аршак собирался устроить Сарсану грязную ловушку и прилюдно опозорить его». К счастью благородства Шрама одолела козни недостойного родища. Как хорошо наш сарсан сказал о павших героях. Я бы в жизни так не додумался. Даже воины Зерик прониклись. Так в чем дело? В том, что злые враги осаждавшие крепость прекрасный Рейн были воинами Афая. посмеиваясь ответила Янди. Они первые принесли клятву верности Аратте и помогали усмирять остальной Накхаран. Родзерик сопротивлялся дольше всех, и его борьба против захватчиков была самой упорной. Пожалуй, если бы не Афая, а вовсе не добрались бы до здешних круч, попросту не нашли бы их. — Вот как! — хмыкнула царевна. «Что ж, значит, Накхиафаи оказались самыми мудрыми. Они прежде всех поняли, на чьей стороне истина. Так расскажи мне про этот обряд. В чем моя роль на этот раз? Вы с Шрамом поклонитесь башне с костями, принесете дары змеи-охранительницы, а затем должны будете накормить друг друга». «Накормить?» «Да». Пищи, которую вы добыли, приготовили сами, в знак того, что ваши земные жизни теперь связаны. А обычно это жареное мясо и каша из разных зерен, дарующие силу и сулящие изобилие и плодовитость брачному союзу. Ширам, видимо, в ближайшие дни поедет охотиться. А тебе надо будет сварить кашу. Аюна рассмеялась. «Кашу я еще не варила». Ты научишь меня, Янди, можно попробовать даже сегодня. Как закончишь плести косу, ступай на кухню и все для меня подготовь. — Ныне же займусь этим, госпожа. У Янди помимо каши была и другая причина побывать на кухне. Вообще ей нравилось это место, одно из самых оживленных и теплых в крепости. Янди часто бегала туда с разными поручениями, иногда сама их себе придумывая. Она продолжала прикидываться венской рабыней, не знающей языка накхов, Но это не мешало ей собирать на кухне сплетни обо всем происходящем во всей крепости, от конюшен до кладовых, от спальни Сара до конурок рабов. Большая сумрачная кухня располагалась в отдельно пристроенном к крепости чертоге и той стороной, где хлебная печь выходила в хозяйственный двор. Там все время клубился пар над огромными котлами, жарились куски мяса на вертелах, что-нибудь чадило и пригорало, на кого-то бронились, отвешивали подзатыльники, таскали за волосья. Словом, можно было и посмеяться, и угоститься чем-то вкусненьким. Последние же дни на кухне было просто не протолкнуться. Жене Аршага не хватало слуг, чтобы готовить на полсотни вечно голодных воинов, и она кликнула клич. Из соседних деревушек сошлись помогать жены и матери тамошних пастухов и охотников. Теперь на кухне мелькали не только русы и косы рабынь, но и черные платки местных накхени, желающих помочь с готовкой, и стиркой, поглазеть на Сарсана и на его златовласую царевну, и заодно набраться новостей сплетен на годы вперед. Никому и дело не было до некой неприметной старушки, а меж тем она весьма заинтересовала Янди. Глазучица приметила бабку еще несколько дней назад и теперь украдкой следила за ней все сильнее, утверждаясь в своих подозрениях. Казалось бы, обычная бедная вдова на подхвате, сутулая, кривобокая, в облезлой телогрейке из стоптанных чунях. Но что-то со старухой было не так. То, что шаркающая ногами древняя старуха постоянно появлялась то здесь, то там, шныряя по крутым лестницам не хуже девчонок-рабынь, еще ладно. не были сильны и выносливы. Суровая земля рано убивала красоту, но и не давала разнеживаться. То, что под вопли хозяйки «Шевелитесь, Сара, угодный пирогов с кизилом лениной Старуха пластала мясо с ласкающей глаз сноровкой, Янди также могла допустить. Как знать, может, в девичестве была лихой воительницей и нарезала ломтями не только оленей. Тело ветшает, но боевые навыки остаются. Но вот руки бабки не давали Янде покоя. Худые, покрытые старческими пятнами руки, которые так ловко управлялись, и с ножом, со скалкой лепили пирожки и отделяли сухожилия от костей. Спустившись в кухню, Янде сразу поняла, что явилась не вовремя. Там полным ходом шла подготовка к очередному вечернему пиршеству. В котлах булькало пряное варево, от запаха которого рот наполнялся слюной. Под навесом, где стояли хлебные печи, в воздухе висела дымка из муки, как на мельнице, а из мучного тумана слышались крики сари, распекавшей кого-то из поварих. Янди решила потихоньку убраться, пока ее не приставили к работе, но тут опять приметила подозрительную бабку. Та сидела на колоде у растопленной печи, в обществе целой стаи таких же старух в чёрном, и вместе с ними лепила круглые хлебы, сразу же отправляя их в печь. Янди тут же уставилась на бабкины руки, и у неё глаза полезли на лоб. Никаких бурых пятен, примеченных ею раньше, на них не было. Видимо, стёрлись от пота или из-за долгой возни с сырым тестом. Теперь было очень хорошо видно то, что смущало Янди, и что она не могла прежде осознать. У прочих старух, лепивших хлеб, пальцы были старческие, узловатые, с не до конца разгибающимися суставами. У этой — ровные и гладкие. Жена Аршага подскочила к старухе и принялась ее за что-то распекать. Бабка тут же поднялась с колоды, с льстивой улыбкой поклонилась. «Больше ты меня не обманешь», — довольно подумала Янди. Стало быть, у Аршага завелась лазутчица. Любопытно, кто ее подослал. Шрам едва ли. Скорее в игру вступил еще какой-нибудь сар. Их ведь двенадцать, и все готовы глотки друг другу перегрызть ради верховной власти. «Что она тут затевает?» Просто вынюхивает или явилась по то душу? Ах, не мое дело. Да пусть хоть отравит Аршага, нам-то что? Если она, конечно, не собирается кинуть яд в общий котел. Вдруг Янди обнаружила, что Сааря уже снова исчезла в кухонном чаду, а бабка стоит у печки и пристально смотрит на нее. «Бабушка, помочь тебе?» Тут же предложила Янди на языке о «Вижу, ты устала». Старуха презрительно скривила губы, что-то ответила по и замахала рукой, отгоняя докучливую девчонку. Стряпавшие по соседству старые Накхине хрипло захихикали. Янде стоило больших усилий сделать вид, что она не поняла ответ. «Ступай прочь, рабыня, половинка женщины, только испортишь хлеб. Когда он поспеет, тогда достанешь его и сложишь корзины». Глубокой ночью Янди вновь спустилась в кухню. Сердце стучало от волнения, так как оно не колотилось даже в храме матери кошки. В сумрачной кухне уже никого не было, только при свете масляных плошек двое рабов чистили котлы и выгребали залу из очагов, а третий подметал пол. Косматый хромой подметальщик поднял голову, осклабился при виде светловолосой девушки. «Не спится, красотка! Иди ко мне! Денек был тяжелый, подсластим его!» «Сгинь, чучело!» — огрызнулась Янди. «Пока я тебе метлу не засунула!» Она осеклась, увидев в дальнем конце кухни еще одну тень. «Все вон!» — раздался из темноты резкий приказ на языке Накхов. Рабы подскочили и, кланяясь темному углу, убрались за дверь. Никто даже не усомнился в праве говорившей выгонять их. Когда затих и звук убегающих шагов, согбенная тень вышла из темноты и выпрямилась, став заметно выше и тоньше. Как я сразу-то не поняла, сказала Янде понакр斯基, Наина. Поддельная старуха склонила голову. Да вас славится мать Наи в веки. Я не знала правильный отклик, но произносить его не стала. «Вижу, ты меня знаешь», — произнесла она. «А я вот тебя что-то не узнаю». «Раз не можешь узнать, значит, тебе и незачем», — последовал насмешливый ответ. «Но я хочу знать, кто ты». «Так догадайся, половинка. Уж на это твоих способностей должно хватить». Янди прищурилась, чувствуя, что начинает злиться, а этого как раз делать не следовало. «Думаешь, если я полн Акхени, то я вдвое слабее тебя?» Всего вдвое?» — расхохоталась жрица Найи. «Прежде ты не была такой самонадеянной. Может, следовало назвать тебя четвертинкой?» Глаза Янди полыхнули. Еще зайдя в кухню, она незаметно подобрала двузубую вилку, которую спрятала в рукаве, и теперь, почти без замаха, метнула ее прямо в горло неведомой жрицы. Старуха вскинула руку, и что-то сверкнуло прямо возле глаз Янди. Лазутчица едва успела отклониться, вилка, зазвенев, ударилась о стену и покатилась по полу. «Прежних навыков ты не растеряла!» «Довольно», — сказала жрица, — «уже хорошо. Спросить бы, чему научилась за годы, проведенные на чужбине, да мне какое дело? Ты больше не одна из нас». «И не была никогда», — прошипела Янди, — «потому и ушла». «Уходи, не уходи, а никуда ты от нас не денешься. Все-таки ты полнакхени, и эта половинка тебя не отпускает». «Не убери кухонный нож из старого рукава. Левой рукой ты всегда владела хуже, чем правой. Еще порежешься». «Тетушка?» — недоверчиво произнесла Янди. «Неужели ты?» «Тсссс!» — приложил это палец к губам. «Я слышала, царевна послала тебя разузнать, как правильно варить священную кашу. Вот и займись этим». «Пошли в кладовку, выберем нужные крупы, а заодно поговорим».